Глава третья. Киллиан. Мы беременны! Хантер объявил об этом за ужином. Мне хотелось стереть его самодовольную улыбку дезинфицирующим средством. Или кулаком, или пулей. Дыши, Килл, дыши! Его жена Сейлор погладила свой плоский живот. По большому счету, на мысли о материнстве она наводила не больше, чем съедобные стринги. А потому я сомневался, что кто-то из этих идиотов. Способен позаботиться о каком-то более сложном, чем золотая рыбка, существе. Восемь недель, срок еще ранний, но мы хотели вам сообщить. Я сохранял бесстрастное выражение лица, хрустя под столом костяшками пальцев. Более подходящего времени они выбрать не могли. Мама с пронзительным визгом вскочила с места и, заключив счастливую парочку объятия, стала осыпать их поцелуями и похвалами. Эшлинг безумно утвердила о том, что всегда мечтала стать тетей, и я бы начал беспокоиться насчет ее жизненных целей, если бы не то обстоятельство, что она вот-вот закончит мединститут и начнет ординатуру в женской больнице Бригама в Бостоне. Эдбейр пожал Хантеру руку, будто они заключили выгодную сделку. В каком-то смысле так и было. Джеральд Фитцпатрик предельно ясно дал понять, что ждет от своих сыновей наследников потомков, которые продолжат дело Фицпатриков. Я был первым в очереди старшим Фицпатриком, а потому на мои плечи легла миссия не просто произвести на свет преемников, но и позаботиться о том, чтобы один из них был мужского пола и впоследствии взял на себя бразды правления королевскими трубопроводами, независимо от его любви к бизнесу и или способностей». Если у меня не будет детей, то должность, власть и состояние достанется отпрыску, стоящему следующим в очереди на трон. Если точнее, ребенку Хантера». Эд Бейер, отец на ирландском Гайльском, неловко похлопал свою невестку по спине. «Он был велик и ростом, и вширь, и масштабами личности, с копной седых волос, темными глазами и бледной кожей. Отличная работа, милая. Лучшая новость за весь год». Я украдкой проверил свой пульс под столом. Он был под контролем, едва-едва. Все повернули головы в мою сторону. С тех пор, как отец покинул пост чуть меньше года назад и назначил меня генеральным директором королевских трубопроводов, я стал вожаком стаи и занимал место во главе стола во время наших ужинов по выходным. «Ты ничего не скажешь?» Мама с натянутой улыбкой теребила жемчужное ожерелье. Я поднял бокал с бренди. За новых Фицпатриков. И за мужчин, которые их делают, с залпом выпил свой напиток. Я встретил его выпад с холодной улыбкой. Мне 38, я был на 11 лет старше Хантера и не имел ни жены, ни детей. Брак значился в самом конце моего списка, первоочередных задач, где-то после ампутации одной из моих конечностей ножом для масла и прыжка с Тарзанки без веревки. Мысль о детях тоже не вызывала у меня восторга. Они шумные, бесконечно пачкаются и требуют повышенного внимания. Я откладывал неизбежное. Брак всегда входил в планы, ведь я даже не мечтал, что мне удастся отвертеться от рождения наследников и исполнения долга перед родом Фицпатриков. Создание семьи было частью более масштабного плана, перспективой. Я хотел построить империю, многократно превосходившую ту, которую унаследовал. Династию, которая простиралась далеко за пределы нефтяного магнатства, коими мы сейчас являлись. Однако я был твердо намерен сделать это ближе к 50 годам и на условиях, которые вынудили бы большинство женщин пуститься на утек, да еще броситься с обрыва в придачу. Вот почему вопрос о браке даже не обсуждался. Вплоть до этой недели, когда мой друг и адвокат Девон Уайтхолл настоятельно призвал меня жениться, чтобы умерить потоки брани, направленные на королевские трубопроводы, и меня самого. «Что ж, Эдбер, безучастно произнес я, — рад, что Хантер превзошел твои ожидания по части рождения наследников». Такой исход был предсказуем и четко начертан спермой моего брата еще с тех времен, когда он протащил всех нас через пиар-ад со своим домашним порно. «Знаешь, Килл, сарказм — низшая форма остроумия». Сейлор бросила на меня пронизывающий взгляд и сделала глоток безалкогольной кровавой Мэри. «Если бы ты была избирательным собеседником, то не вышла бы замуж за мужчину, который считает шутки про пердеж апогеем комедии», — парировал я. «Шутки про пердёж и есть апогей комедии». Хантер, который только наполовину эволюционировал в человека, выставил палец вверх. Это факт. Большую часть времени я сомневался, что он обучен грамоте. Но все же он мой брат, а значит, на мне лежало элементарное обязательство его терпеть. Поздравление было бы достаточно, Сейлор взмахнула вилкой. «Отвянь! я допил бренди и громко жахнул стаканом по столу милый ахнула мама знаешь килл для таких как ты есть специальный термин ухмыльнулась сейлор сволочи невозмутимо произнес хантер затем прижал два пальца к губам и изобразил будто выронил невидимый микрофон одна из слуг налила мне в опустевший бокал бренди на два пальца Выражение зародилось во времена Дикого Запада, когда бармены отмеряли объем выпивки, горизонтально прикладывая к бокалу два пальца. Потом на три, потом на четыре. Я не велел ей остановиться, пока алкоголь почти не полился через край. «Следи за языком!» Мать выпалила еще пару случайных слов. «А, а, я как раз свободно говорю, по крайней мере, на двух. Английском и матерном», — хихикнул Хантер. А еще он использовал слово «хрен» в качестве единицы измерения. «Да хрена!» – участвовал в чудовищной расправе над английским языком. «Скантачимся! Я че, смекнул?» И даже нибудь на Сейлор обеспечил нашей семье достаточно скандалов, чтобы мы могли превзойти даже Кеннеди. Я же, однако, избегал богохульства любого рода, держал, нехотя на руках младенцев, во время публичных мероприятий и всегда был честным и прямолинейным человеком. Я был идеальным сыном, генеральным директором и Фицпатриком. С одним недостатком – я не был семьянином. Оттого СМИ каждый месяц устраивали раздолье. Они прозвали меня «безразличным Килианом, подчеркивая, что я любил быстрые машины и не состоял ни в одной благотворительной организации. А еще без конца тиражировали одну и ту же историю о том, как я – отклонил предложение попасть на обложку финансового журнала наряду с другими мировыми миллиардерами из-за того, что все они, кроме Безоса, были далеки от моей группы налогоплательщиков. «Почти, милый!» — Сейлор похлопала Хантера по руке. «Социопаты! Мы называем таких людей, как твой брат, социопатами!» «Так вот оно что!» — Хантер щелкнул пальцами и правда вдыхает смерть в окружающее пространство. «Ну-ну, Джейн Фицпатрик, она же дрожайшая матушка пыталась унять споры. Мы все взволнованы пополнением в семействе. Мой самый первый внук, — она сцепила руки, мечтательно глядя вдаль. Надеюсь, первый из многих. Вот уж сильно сказано для той, у кого материнский инстинкт, как у кальмара». «Не волнуйся, ма, я намерен оплодотворять свою жену столько раз, сколько она мне позволит», — Хантер подмигнул своей рыжеволосой жене. Мой брат был образцовым любителем переборщить с лишней информацией и, возможно, обладателем лобковых в шее. От приступа рвоты меня сейчас сдерживало только то, что ради него не стоило понапрасну тратить еду. «Боже, я так завидую Сейл! Мне не терпится стать матерью!» Эш подперла подбородок рукой и издала мечтательный вздох. «Ты будешь прекрасной матерью!» Сейлор потянулась через стол и сжала ее руку. «За ваших с твоим свояком воображаемых детей!» Хантер бросил в рот кусочек жареного картофеля и принялся жевать. Эш вся покраснела. «Впервые с начала ужина я испытал легкое изумление». Моя сестра питала безнадежную одержимость Сэмом Бренноном, старшим братом Сейлора и парнем, который работал на меня по контракту. То обстоятельство, что она была тихоней, а он современным доном Корлеоне, нисколько ее не смущало. «Ну а ты, Мо-Орга», — Эдбейер обратился ко мне. «Мое прозвище в переводе с ирландского гаельского означало «мой золотой». Я был пресловутым современным медасом, который превращал все, к чему прикасался, в золото. Сформированное и отлитое в его руках. Впрочем, судя по тому, что с момента вступления в должность генерального директора, я не принес отцу ничего, кроме дурных статей, в прессе. Я уже не был уверен, что это прозвище мне подходит. Дело было вовсе не в моей работе. В королевских трубопроводах не было никого, кто мог превзойти меня навыками, знаниями или чутьем. Но я был бездушным, бесстрастным человеком, противоположностью предводителя рода, которого люди хотели видеть во главе компании, ежедневно уничтожавший тропические леса и лишавший мать-природу ее естественных ресурсов. А что я? Я нарезал лосося на равные крошечные кусочки, Мое обсессивно-компульсивное расстройство становилось более заметным, когда я оказывался под давлением. Обсессивно-компульсивное расстройство, также невроз, навязчивых состояний. При ОКР у больного непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли, так называемые «абсессии». Он постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий компульсий. «Выполнение каких-либо ритуалов давало мне чувство контроля. Когда ты подаришь мне внуков?» Предлагаю задать этот вопрос моей жене. «У тебя нет, жены. Видимо, детей в обозримом будущем у меня тоже не будет» если только ты не относишься непредвзято к случайно зачатым внебрачным отпрыскам. Только через мой труп, процедил отец, не искушай меня, старик. Когда вы объявите о беременности публично, эдбер обратился к Хантуру, потеряв интерес к обсуждению моего гипотетического потомка. Не раньше, чем в конце второго триместра, подхватила Сейлор, бережно опустив ладонь на живот. Мой акушер-гинеколог предупредил, что первый триместр самый сложный, к тому же это плохая примета. Но хороший заголовок для королевских трубопроводов. Отец задумчиво потер подбородок. В особенности после демонстрации «зеленой жизни» и «идиотки», которая умудрилась сломать обе ноги. Пресса крепко ухватилась за эту историю. «Я устал об этом слушать». Можно подумать, королевские трубопроводы имели отношение к тому, что какая-то тупица решила залезть на памятник моему деду на самой оживленной площади Бостона с рупором в руке и свалилась оттуда. Эдбейр угостился третьей порцией запеченного в меду лосося и заговорил, тряся всеми тремя подбородками. Последнюю пару лет Кен Биг был любимчиком прессы. Приятный, трудолюбивый, коммуникабельный, исправившийся плейбой, может быть, стоит сделать его лицом компании на ближайшие несколько месяцев, пока заголовки не утихнут. «Кэн Бинг» означало «малыш». Пускай Хантер был средним ребенком, мой отец всегда обращался с ним как с младшим. Возможно, потому что Эш была мудра, не по годам, но, скорее всего, потому что в Хантере было зрелости, как в лейкопластыре. Я положил приборы на стол, борясь стиком в челюсти и опустил руки под стол, чтобы снова похрустеть костяшками пальцев. «Ты хочешь назначить моего 27-летнего брата главой королевских трубопроводов только потому, что он сумел обрюхатить свою жену?» — поинтересовался я ровным, спокойным голосом. Я вкалывал в королевских трубопроводах с раннего подросткового возраста и занял свое место возле трона ценой личной социальной жизни и значимых отношений. А Хантер тем временем скакал в Калифорнии из одной оргии в другую, пока отец силой не перетащил его обратно в Бостон, дабы тот взялся за ум. «Послушай, Киллиан, в последнее время мы столкнулись с серьезной негативной реакцией из-за взрывов на заводе и разведочного бурения скважин в Арктике», – проворчал Эдбейр. «Киллиан, не мо, Орга. Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе случился еще при тебе, а моя установка разведочного бурения в Арктике по всей вероятности увеличит наш доход на 5 миллиардов долларов». «К 2030 году», — заметил я, обводя большим пальцем край бокала с бренди. «За те восемь месяцев, что я занимаюсь этим делом, наши акции выросли на 14%. Не так уж и убого для начинающего гендира». «Не из всех тиранов выходят плохие короли», — он прищурился. «Твои достижения ничего не стоят, если люди желают свергнуть тебя с трона». «Никто не хочет меня свергать», — я бросил на него сочувственный взгляд. «Совет директоров прикрывает мне спину». «А все остальные в компании хотят воткнуть в нее нож», — взревел он, ударив кулаками по столу. «Членов правления волнует одна только прибыль, и они проголосуют так, как я того захочу, если до этого дойдет. Не слишком расслабляйся». Приборы зазвенели, тарелки полетели, вино разбрызгалось по скатерти, словно капли крови. Мой пульс по-прежнему был спокойным, выражение лица безмятежным. «Держи себя в руках». «Ты пугаешь собственных сотрудников, пресса тебя ненавидит, а для остальной общественности ты загадка. У тебя нет собственной семьи, нет спутницы жизни, нет детей, нет якоря. Не думай, что я не говорил с Деваном. Так уж вышло, что у нас с твоим адвокатом мысли сходятся. Тебе нужен кто-то, кто рассеет твой мрак, и как можно скорее. Разберись с этим, Киллиан, да побыстрее. Пресса называет тебя злодеем, пусть прекратит. Я поджал губы, почувствовав спазм в челюсти. Ты закончил истерику, Эдбер Отец оттолкнулся от стола и вскочил на ноги, указав на меня пальцем. Я называл тебя Мо-Орга, потому что мне никогда не приходилось за тебя беспокоиться. Ты всегда делал все, что мне нужно, прежде чем я успевал попросить. Первый безупречный старший ребенок семьи Фицпатрик за многие поколения с тех времен, когда твой пра-пра-пра-пра-дедушка перебрался из Килкенни в Бостон на утлой лодке. Но это изменилось. Тебе скоро сорок, пора уже остепениться, в особенности, если ты хочешь и впредь быть лицом этой компании. А если работа не служит для тебя достаточно сильным стимулом, то позволь я объясню. Отец наклонился ко мне, и его глаза оказались на уровне моих глаз. Следующий в очереди наследование – Хантер, и сейчас следом за ним идет твой будущий племянник или племянница. «Все, над чем ты трудился, будет передано ему. Все. А если напортачишь, я тоже позабочусь о том, чтобы тебя свергнуть». Он вышел из обеденного зала, сорвав портрет всех троих детей семьи Фицпатрик со стены. Мама вскочила с места и помчалась за управляющим имением. Ясное дело, чтобы приказать ему сделать портрет заново и повесить в раму. Я безмятежно улыбнулся, обращаясь к сидящим за столом. Нам же больше достанется. Оставшуюся часть выходных я провел в Монако. Я, как и мой привлекательный тупоголовый братец, тоже любил нетипичный секс. Но в отличие от моего привлекательного тупоголового братца, я знал, что не стоит заниматься им с первыми встречными женщинами. Дважды в месяц... Я ездил в Европу, проводил время с тщательно отобранными, неболтливыми женщинами, которые соглашались с моими незыблемыми условиями. Для того, чтобы спать с женщиной, требовалось больше бумажной волокиты, чем для покупки космического корабля. Я всегда был осторожен и в мои планы не входили разбирательства с секс-скандалом в довершение к балагану в который превратился мой имидж в глазах общественности. Я платил им по весьма аппетитному тарифу, оставлял щедрые чаевые, всегда был опрятен, любезен и вежлив и вносил свой вклад в европейскую экономику. Эти эскортницы не были невезучими матерями-одиночками или бедными девчонками из распавшихся семей. Они были студентками престижных университетов, начинающими актрисами и стареющими моделями из семей среднего и высшего класса. Они путешествовали первым классом, жили в роскошных квартирах и были требовательны к своей клиентуре, состоящей из мультимиллионеров. Я не пользовался частным самолетом моей семьи для полетов в Европу с тех пор, как был назначен генеральным директором. Оставлять углеродный след размером с кувейт только ради того, чтобы потрахаться, было уж слишком безнравственно, даже для моей совести. Ладно, совести у меня нет, но если об этом когда-нибудь станет известно прессе, то моей карьере придет конец, что, собственно, и приключилось с мозговыми клетками Хантера. Вот почему я терпел первый класс на коммерческом рейсе, молча выдерживая присутствие других людей на обратном пути из Монако в Бостон. Я мало что ненавидел сильнее, чем людей. Но пребывание в ловушке с большим их количеством на борту и рециркулированный воздух были в числе таких вещей. Устроившись в кресле, я листал контракт с новым подрядчиком по установке буровой вышки в Арктике прогоняя прочь все мысли о близящемся отцовстве Хантера и сестре Пенроуз, которая ворвалась ко мне в кабинет на прошлой неделе, умоляя одолжить ей денег. Я сказал, что не узнал ее, и это вывело Пенроуз из себя, а меня привело в состояние постоянного возбуждения. Но я помнил Персифону прекрасно и отчетливо. Внешне персифона Пенроуз соответствовала всем моим предпочтениям: волосы цвета золота, темно-синие глаза, розовые губки и миниатюрная фигура, облаченная в романтичные платья, покладистая безоружная воспитательница, приручить которую легче, чем котенка, благоразумная, идеалистичная и кроткая до мозга костей. Она ходила в платьях ручной работы с помадой цвета арбуза и душой наизнанку, а еще с наивным выражением лица героини Джейн Остин, которая думала, что хрен — это только лишь растение. Персифона не ошиблась в своем предположении, что ей стоило обратиться ко мне. Будь на ее месте любой другой мой знакомый, я бы дал деньги просто ради того, чтобы посмотреть, как он потеет, возвращая мне долг. Вот только в ее случае я не хотел, чтобы моя жизнь была как-то с ней связана. Не хотел видеть ее, слышать ее и терпеть ее присутствие. Не хотел, чтобы она была у меня в долгу. В прошлом она была безумно в меня влюблена» однако чувства меня не интересовали если только я не находил способ ими воспользоваться ай за спинкой моего кресла пискнула мягкая игрушка прекрати клянусь богу три -я. и что ты сделаешь пожалуйся на меня мамочки я беда три люди сидящие позади меня назвали своего ребенка три Имя созвучно с английским словом «tree» в переводе «дерево». И решили лететь первым классом в компании двух детей младше шести лет? Из-за таких родителей и появляются серийные убийцы. Я закинул две таблетки обезболивающего и запил их бурбоном. Строго говоря, мне не следовало пить спиртное с таблетками, которые я ежедневно принимал в связи с моим состоянием. Ну и ладно, живем только раз. «Хватит баловаться, Тиндер!» — Рявкнула позади меня мать. Созвучно со словом «Тиндер» в переводе «гнилое дерево», «хворост». «Тиндер» — я официально нашел родителей хуже, чем будет мой брат. Я был на 91% уверен, что Сейлор не позволит Хантеру назвать их ребенка «Пайн Коун» или «Дейлайт Сейвинс». Вымышленные имена, которые в переводе, соответственно, означают «пайн коун» — сосновая шишка, Daylight севинкс переход на летнее время. Оставшиеся 9% связаны с тем, что они тошнотворно ослеплены любовью, а потому никогда нельзя знать наверняка. «О, он всегда так делает!» — закричал маленький Тиндер, умудрившись пнуть спинку моего кресла хотя до него было порядка двух метров. «Три, вонючка!» «А ты противный и странный?» ответил Три. «Я не странный, я особенный!» Оба непослушных ребенка были невыносимы. И я уже был готов сообщить об этом их не менее кошмарным родителям. Но потом вспомнил, что не могу позволить себе еще один заголовок в духе Килиан Фитцпатрик ест младенцев на завтрак». Генеральный директор королевских трубопроводов кричит на невинных детей в самолете на обратном пути от своих проституток. Нет, спасибо. Для справки, я никогда в жизни не ел человеческую плоть. Она слишком постная, слишком негигиеничная и слишком редкая. Я мысленно постукивал ногой в ожидании взлета, хрустя костяшками пальцев. Как только мы поднялись в воздух, я встал и прошелся, делая пометки в договоре красным маркером. Когда я вернулся на свое место, оно оказалось занято. И не абы кем, а моим заклятым врагом. Человеком, чего выхода из тени я ждал с той минуты, как был назначен генеральным директором королевских трубопроводов. Честно говоря, я удивлен, что ему потребовалось так много времени. эроу Смит. Какой неприятный сюрприз. Эндрю Эроу Смит? был привлекательным ублюдком в духе ведущих местных новостей. Стереотипная стрижка, отбеленные зубы, каждый размером с кирпич, высокий рост и, в чем я был на 70% уверен, имплант на подбородке. Когда-то он входил в мой круг общения, в те дни нас объединяло соперничество, восходящее к нашим временам в Эване. До поры до времени мы обучались в одних и тех же заведениях, пока его семья не обанкротилась, и он не скатился по социальной лестнице так низко, что попал в другое измерение, полное трейлер парков и консервов. Киллиан? Так и подумал, может, это ты? Он встал и протянул мне руку, а когда я даже не шелохнулся, чтобы ее пожать, убрал ее и провел по своей шевелюре, как у Кита Урбана. Я не видел этого человека больше двух десятилетий и был бы счастлив провести остаток жизни, забывая его смазливое лицо. «Жестко! Моя семья!» Он жестом указал на ряд кресел позади меня, где сидела женщина с обесцвеченными волосами и в полном комплекте спортивной одежды, практикуя глубокое дыхание, чтобы не дойти до нервного срыва. Двое противных детей у нее на коленях вцепились друг другу в глотки. Это моя жена, Жоэль и мои мальчишки-близнецы, Три и Тиндер. От моего внимания не ускользнуло, что у Эндрю, который являлся моим ровесником, были жена и дети. На моей шее затянулась невидимая петля. Я мог лишиться работы, своего наследства, моих драгоценных грандиозных идей. Мне нужно начать обзаводиться потомством и поскорее. «Кто выбирал имена?» Я дернул подбородком в сторону маленьких монстров. Жуэль оживилась и замахала рукой, будто я спросил, кто нашел лекарство от рака. «Муа?» В переводе с французского «я». «Разве они не прелестны?» «Имена или дети?» «Ужасны были и те, и те» но на ней лежала вина только за имена. Я повернулся обратно к Эндрю, оставив вопрос его жены без ответа. Я никогда не лгал. Ложь означала бы, что мне не плевать на чужое мнение. «Переезжаешь обратно в Южный район?» — поинтересовался я. Насколько мне известно, он жил в худшей части Бостона, где его семья стараниями моей семьи едва сводила концы с концами. «Очевидно, что его благосостояние улучшилось, раз теперь он летал первым классом». «Ты удивишься, но так и есть». Эндрю расплылся в широкой улыбке, а его грудь раздулась от гордости. «Купил там дом в прошлом месяце, возвращаясь к своим корням, туда, откуда я родом». «Он был родом из Бэк-Бэй, района «богатеньких придурков» но я не стал доставлять ему удовольствие давать понять, что помню об этом. Только что устроился на работу, в «Зеленую жизнь». Перед тобой их новый генеральный директор. «Зеленая жизнь» — некоммерческая экологическая организация, которая считалась более жестким, более смелым, собратом Гринписа. Существовало не так много компаний, которые ненавидели королевские трубопроводы сильнее, чем «Зеленая жизнь». И не так много людей, которые ненавидели меня так же сильно, как Эндрю Роусмит. Само по себе это не новость. Я мог пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали меня и при этом не питали ко мне откровенной неприязни. Но опасным Эндрю делало то, что он знал мой секрет. То единственное, что я надежно прятал со времен школы-интерната. Со времен Эвана. Теперь это меняло правила игры. «Мило», — сухо заметил я, — «а они в курсе, что ты так же компетентен, как салфетка?» «Это неправда. Я следил за ним все эти годы и знал, что он был не только успешным юристом, разбиравшимся в вопросах экологии и окружающей среды, но еще и любимцем утренних шоу и CNN. Каждый раз, когда в новостях всплывала тема изменений климата, он был тут как тут, с микрофоном и возглавлял массовую демонстрацию, привязывал себя к гребаному дереву или вещал об этом по телевидению в прайм-тайм. За свою карьеру Эндрю много раз вмешивался в бизнес королевских трубопроводов, угрозами заставлял рекламные компании прекратить работу с нами вынудил разработчика компьютерных игр расторгнуть сотрудничество и написал книгу «Бестселлер» о нефтяных магнатах, по сути, обвинив компании, подобные моей, в том, что из-за них у людей возникает рак. У него были поклонники, фанатки и посвященные ему группы на Фейсбуке. Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Согласно статье 4, Законы РФ о средствах массовой информации. И я бы не удивился, узнав, что существует фалоимитатор с изображением его лица. О, они прекрасно знают о моих способностях, Фицпатрик». Он взял бокал шампанского с подноса стюардесы. Давай не будем притворяться, будто не следили друг за другом. Тебе известно о моих достижениях, о моих победах, моих планах. Я, как и мой старик, руководствуюсь принципами. Его старика уволил мой старик, когда мы были еще мальчишками, тем самым ввергнув семейство Роу Смита в нищету. До этого момента наши семьи были близки, а мы с Эндрю лучшими друзьями. Роу Смиты так и не простили Фитцпатриков за предательство. Хотя у Эд Бейер были веские причины уволить Эндрю Старшего. Бухгалтер прикарманил деньги компании. «Как поживает твой старик?» — спросил я. — Скончался три года назад. — Не так уж и хорошо, значит. — Вижу, сволочизм по-прежнему у тебя в крови. Эндрю залпом выпил шампанское. — Не могу бороться с собственными генами, — прямо ответил я. — А люди, которые жаждут моей крови, — совсем другое дело. С ними я могу бороться, не жалея сил. — А что же Джеральд? Все еще держится? Эндрю пропустил мою тонко завуалированную угрозу. Ты знаешь, Джерри, он может пережить все, кроме ядерного взрыва. К слову о том, что скоро прекратит свое существование. Слышал, папочка отдал тебе ключи от королевских трубопроводов, поскольку ему пришлось уйти в отставку из-за... А, собственно, из-за чего? Он щелкнул пальцами, хмуря брови. Диабета второго типа? У твоей семьи всегда была склонность к перееданию. Как он справляется с проблемами со здоровьем? Вытирая слезы 100 долларовыми купюрами, я хищно ухмыльнулся. Роу Смит пытался задеть мои нежные чувства, позабыв, что у меня их нет. Мы все так же стояли в проходе, когда меня настигла новая реальность, просачиваясь в кровь, словно яд. Теперь заключение брака — не выход. Это необходимость, призванная закрепить за мной пост генерального директора королевских трубопроводов. Эндрю Эроу Смит возвращался в Бостон, чтобы свергнуть меня, встав во главе компании, которая сделала своей целью уничтожить королевские трубопроводы. Он обладал рычагами воздействия, жаждой мести и был посвящен в мою самую темную тайну. Я не уступлю компании и уж точно не отдам свое благосостояние будущим детям Хантера и Эшлинг. «Так ты перейдешь к самому интересному, Эндрю?» Я демонстративно зевнул. Ни за что не поверю, что мы столкнулись с тобой случайно. Ты, как всегда, сама примота. Эндрю подался вперед и, понизив голос, приготовился нанести смертельный удар. Может статься, что я взялся за эту работу, чтобы свести старые счеты? Как только я услышал о том, что ты занял трон, соблазн обезглавить короля стал слишком сильным. Его дыхание овевало мое лицо. «Уничтожить тебя и твоего отца финансово будет легко. При том, что Джеральд слаб и не в курсе дел, а ты уязвим спустя годы негативных откликов в прессе. Я вцеплюсь тебе прямо в горло, Фитцпатрик, любимчик СМИ против злодея прессы. Пусть победит сильнейший». Неспешно, вернувшись на свое место и устроившись поудобнее, я перевернул страницу над которым работал. «Ты всегда был глупым мальчишкой», — вслух размышлял я, переворачивая еще одну страницу договора, который небрежно держал в руках. «Я лишу тебя всего, чего ты сумел достичь с тех пор, как мы виделись в последний раз». Заберу все, что тебе дорого, и буду смотреть, как ты расплачиваешься. О, -о, О, и Эндрю! Я поднял взгляд и ухмыльнулся ему. Позволь заверить тебя, я все тот же несгибаемый ублюдок, которого ты оставил в прошлом. Он вернулся к своей семье. Я весь перелет чувствовал его пристальный взгляд на затылке. Мне нужна невеста и поскорее вызывающая симпатию СМИ, чтобы уравновесить то, кем я был. То, что я собой представлял, я знал как раз такого человека.